Глава 176. Отец внезапно стал серьезным. «Не будь слишком самодовольным. Высокомерие — самое большое препятствие для мага, которое он должен победить». Я ударил себя. и Я все понял. Мама защищала. «Ты бесишь. Наш сын только что вернулся, а ты уже читаешь ему морали. Наш Джангун сильный». Отец беспомощно взглянул на нас. «Ты портишь его подобными словами?» Я луково улыбнулся. «Как это может быть? Я само послушание». Отец ответил. «Поскольку ты не устал, пойдем в дом главы деревни. Мы должны встретиться с ним. Он позаботился о нас, пока тебя не было». Я ответил. «Должны ли мы отправиться туда прямо сейчас?» «Подождем еще немного. Папа, мама, как проходят ваши тренировки?» Отец самодовольно произнес. «Все идет очень хорошо. Несмотря на то, что мы отказались от наших изначальных элементов ради магии света, у нас все равно очень хорошие результаты. И я могу свободно использовать любые заклинания магии света промежуточного уровня. Твоя мама...» Практически на том же уровне, что и я. Она немного хуже, чем твой отец. Мама упрекнула его. Кто это хуже тебя? Разве ты не проиграл мне ранее и сбежал? Отец смущенно улыбнулся и сказал. Я был мягок с тобой. Неужели ты не поняла этого? Мама презрительно посмотрела на него. Джонгун, ты можешь научить нас новым заклинаниям? Наше развитие проходит довольно быстро. Я проверил магическую силу папы и мамы и нахмурился. Поскольку вы изначально не изучали магию света, ваша магическая сила недостаточно сильна. Вам будет трудно изучать заклинания продвинутого уровня. Они удрученно посмотрели друг на друга. Папа произнес... «Если мы не сможем обучаться этому, тогда давай забудем об этом. Мы не должны изучать их через силу». Я видел их решимость в развитии. В конце концов, кто в этом королевстве не хотел стать экспертом в магии? Я подумал кое о чем и улыбнулся. «Не беспокойтесь, у меня есть идея». После этого я достал из своего пространственного кармана несколько чистых фиолетовых магических кристаллов. «Посмотрите-ка, что это такое!» Папа и мама с изумлением скрикнули. «Фиолетовые кристаллы? Как много драгоценностей в твоем распоряжении! И насколько их много!» Я улыбнулся. «Как это можно считать чем-то? Их у меня еще много!» Они были предоставлены мне моими друзьями. Я определенно заполучил их честным путем. Я оставлю вам несколько штук. После медитации вы будете вливать в них свою магическую силу. Это не только очистит ее от примесей, но и поможет увеличить вашу скорость активации заклинаний». Мать взяла самый большой фиолетовый кристалл. «Они действительно красивые. Я хочу этот». Отец сказал, «Ты не можешь этого сделать, мы должны разделить все пополам». Они спорили о распределении камней. Наконец я выступил посредникам и дал им ровное количество кристаллов, чтобы уладить их ссору. Я сказал, «Этого должно быть достаточно. Пойдемте, гиды мои, разве мы не должны идти к главе деревни?» По дороге к дому главы деревни отец резко произнес «Джангун, я забыл тебе сказать, Ауде и Луюй поженились». Я удивленно сказал «Правда? Они так поторопились и не дождались, когда я приду на их свадьбу, этот придурок». Когда мы подходили к дому главы, к нему также подходили Ауде и Луюй. Я подошел к ним и ударил Ауде. «Ты в порядке? Ты отребьи! Не дождался моего возвращения и женился!» Аудэ держался за место удара и, притворяясь пострадавшим, произнес. «Ай-ай! Маг бьет человека!» Я засмеялся и отругал его. «Разве ты не являешься магом?» улыбнулась. «Достаточно. Прекращайте валять дурака и быстро идите внутрь!» Полгода спустя она стала еще красивее, и я улыбнулся. «Поздравляю с становлением супругой моего младшего брата. С этого момента ты должна дисциплинировать АОД». Она ответила. «Конечно. Если он обманет меня, я оторву ему ухо». АОД поторопился и заявил, что он не посмеет сделать этого. Я действительно завидовал им. наблюдая за их счастливыми отношениями. Другая неловкость была в том, что на обеде у главы была только его семья. Он не приглашал других жителей. Он сказал, «Боюсь, что вы найдете большое количество людей слишком раздражающим, поэтому я никого не позвал. Джангун, быстрей занимайте свои места, скоро принесут еду». Все вкусно пообедали. Чтобы поздравить Ауда и Луьюй со свадьбой, я подарил им по фиолетовому кристаллу. Глава деревни стал еще более вежлив с моей семьей. На следующий день я обучал своих родителей продвинутой магии света, а также помогал им удалять примеси из их магической силы, чтобы они могли изучать более сильные заклинания. Время шло, и стремительно приближалось время начала занятий. За этот месяц каждый житель деревни угостил меня чем-нибудь, словно луну, о которой заботились звезды. И я понял, что потолстел за это время. Пап, я завтра возвращаюсь в академию. Сынок, твое обучение является приоритетным. Даже если ты уже достиг чего-то, тебе нужно еще много работать. Я кивнул. «Не беспокойся, я определенно буду учиться как следует». Мама улыбнулась. «В следующий раз ты должен привести с собой невестку, чтобы мы смогли взглянуть на нее». Я покраснел. «Сделаю все возможное. Если я действительно смогу вернуться вместе с ней, то у тебя появится дочь». Мама ответила. «Ты должен постараться». Мы будем ждать, чтобы позаботиться о нашем внуке. Я использовал массив телепортации, чтобы вернуться в академию. Я не знал, сколько пройдет времени до моего следующего возвращения домой. Я решил навестить учителя Ди. Прибыв в Королевскую промежуточную академию магии, я увидел, как учитель Ди ухаживал за своим палисадником. Я закричал. Учитель Ди, я вернулся. Учитель Ди встал и улыбнулся. Джангун, ты вернулся? Как поездка? Ты вернулся от дзэня? Я ответил: "Поездку можно считать успешной. Я не только вернулся от дзэня домой, но и заручился поддержкой клана драконов. Они согласились помочь нам в битве против короля монстров. Я видел множество различных видов драконов. «Это было потрясающе!» Учитель Ди произнес. «Расскажи мне, что там было?» Я рассказал ему обо всем, что произошло в долине Драконов, и дал учителю Ди взглянуть на посох Шукрада. Учитель Ди вздохнул. «Джангун, твоя жизнь действительно захватывающая! Если бы я был на пятьдесят лет моложе... Я бы определенно захотел бы побродить там вместе с тобой. Я вцепился в руку учителя Ди. Старик, разве вы не обучили меня? Без вас смог бы я получить то, что имею сегодня. Учитель Ди почувствовал утешение и погладил свои длинные усы, а на лице его возникла сердечная улыбка.